Глава 35. Расписка нашлась именно там, где обещала Кирваса, в пачке чеков и счетов. Все это, а также книги рейта и прочие бумаги, я просто свалила в ящик письменного стола в своем новом кабинете. Кирлиса уже видела мой ремонт, а вот Кирус Лерго оглядывался с некоторым недоумением. Мне даже показалось, что он хочет спросить, что это за странная кухня, за барьером, но он сдержался. С разрешения Кирлисы Кирус Лерго забрал эту расписку с собой, взамен оставив расписку о расписке. И он, и его солдаты не остались на ужин. Спасибо за предложение, любезный Киры, но нам еще возвращаться в Ригберс, а уже темнеет. Кирус Лерго, надеюсь, мы узнаем продолжение этой истории. Обязательно, кирлисса так или иначе, но я все выясню и сообщу вам. А пока прошу вас во избежание сплетен. Мы будем молчать, Кирус Лерго, и Кирваса также. «Совсем не в ее интересах поднимать кучу сплетен. Только поймите меня правильно, но в наши маленькие рейты помощники архаусов не приезжают по чайку. А вас видела куча народу. Что мы должны говорить, если будут спрашивать? А будут обязательно». «Да, пожалуй, я погорячился и не слишком здраво оценил возможные осложнения. Не стоило мне приезжать, надо было пригласить вас в город». «Вряд ли бы это помогло, Кируслерго». Кирлиса посмеивалась над затруднением помощника архауса. «Понимаете, если бы почтальон привез письмо в официальном конверте со всеми положенными печатями, разговоров было бы еще больше. У служащего почты, мана Фреда, есть родственники во всех рейтах». Керус Лерго смотрел на Кирлису и явно находился в затруднении. Но выкрутился блестяще. Кирлиса, а не могли бы вы мне дать совет, как сделать так, чтобы истинная причина моего визита не всплывала?» Лиса улыбнулась. Ей явно было приятно, что у нее просит совета такой важный чиновник. Вот только улыбка у нее была странная. Не злая, но несколько ехидная. «Совет-то я могу дать, кирлерго только... только, боюсь, вам он не понравится. Хотя сделать что-либо вы все равно не сможете. Этих сплетен и разговоров уже не отменить». Кирус вопросительно уставился на Кирлису и несколько торопливо и не слишком вежливо спросил. «Ну?» «Кирус Лерго» не пристало молодым женихам вести себя столь нервно. Повидав в начале визита меня и Кирстефанию, а потом навестив ее мачеху, да еще и проводив ее домой, пусть и в моем присутствии, вы совершенно однозначно показали всем, что девушка вас интересует. Вы, скажем так, собираете сведения о ней, присматривайтесь. Конечно, об официальном сватовстве пока речь не идет, но... Не знаю, чем бы кончился этот разговор, но я, глядя на лицо Кируса, на его ползущий на лоб брови и выпученные глаза, начала смеяться. Он даже приоткрыл рот от удивления. До слез, до нервной икоты. Бедолага и впрямь не понимал, куда попал. И сама идея женитьбы из-за такого пустяка казалась ему настолько дикой, что он просто растерялся. Я утерла слезы и нос кружевным платочком, как и положено благородный Кир. Нам пришлось вернуться в мой кабинет, потому что я никак не могла успокоиться и продолжала смеяться и всхлипывать. Лиса, похоже, даже заподозрила у меня легкую истерику и велела подать стакан воды. Ой, Кирус Слежго, простите мой смех. Это не потому, что вы смешно выглядели...» Тут я опять сорвалась в хихиканье. Конечно, именно поэтому я и смеялась над бедолагой. Но не могу же я ему прямо сказать, что он выглядел как клоун. Как очень смешной, перепуганный клоун. Я просто ухахатывалась над его наивностью и испугом. Наконец, немного успокоившись под встревоженным взглядом Лисы, я смогла сказать. «Кируслерго, прошу простить мой смех, это нервное. Я недавно избежала ужасного брака, и у меня нет намерений в ближайшие годы выходить замуж. Может, это и смешно, что все соседи будут думать так, но, может, пусть себе думают. Официального сватовства с вашей стороны не было, а такие мысли у соседей дадут вам возможность ещё пару раз приехать к Кирлисе или Кирвасе, если возникнет нужда, а главное — На время вашего мнимого сватовства я буду избавлена от других предложений такого рода. Мне бы, если честно, хотелось бы спокойно дотянуть до совершеннолетия. Кирус лергони уверенно мялся и явно не знал, что сказать, а вот кирлис разглядывала меня с каким-то удивлением. Наконец, она осторожно спросила. «Кир, Стефания, а вы отдаете себе отчет, что два сватовства, ни одной из которых не закончится свадьбой, могут серьезно повредить вашей репутации? Понимаете?» Вам будет потом трудно найти мужа, дорогая. Кирлиса, поверьте, что я вполне практичная девушка, а не восторженная истеричка-мечтательница, и я совершенно точно предпочту в ближайшие годы жить одна. Брак заключается на всю жизнь, и выскочить замуж сейчас — просто глупость. Да и зачем мне рядом человек, который будет слушать глупые сплетни и осуждать меня на их основе? И тут Кирус Лергов вдруг заявил. «Мне кажется...» на основании всего сказанного, что это отличная идея. Пусть говорят, что я решил присмотреться. Это и не вызовет удивления, ведь Кир Стефания, пусть и не богатая, но очень достойная и приятная особа. И поможет юный Кир избегать ненужного ей брака». Лиса поджала губы и честно сказала. «Мне не слишком нравится эта идея. Возможно, немного покрутив, мы могли бы придумать более приличную причину. Например, личную просьбу Архауса». Мог же он поручить вам проследить за выполнением приказа. Вот вы и выполнили его. Лично приехали и лично все проследили. И больше здесь не появитесь. А письма смело можете отправлять мне, только не на мое имя, а на имя мужа. Он все равно заниматься ничем не может, так что все деловые бумаги по его письменному разрешению вскрываю я. Но и я, и Кирус Дерго принялись убеждать Кирлису в том, что гораздо удобнее будет, если Кирус сможет приезжать лично. Мы убедили Кирлису и даже устроили на крылечке сцену прощания. Кирус Лерго торжественно поцеловал руку Кирлисе следом гораздо нежнее и дольше мне. Он сел на коня и отправился в путь в сопровождении четырех солдат на крепких лошадках, а мы еще некоторое время стояли на крыльце дома, и я махала ему вслед кружебным платочком. все очень мило и романтично. Если не замечать, что крестьянская пара, груженная тяжелыми мешками, остановилась передохнуть именно сейчас — развернулась лицом к моему дому и наблюдала всю сцену с неослабевающим вниманием. Что по дороге навстречу помощнику Архауса и его солдатам ехала телега, где сидели четыре женщины, проводившие маленькую кавалькаду зоркими взглядами. Но ну и, надеюсь, на этом парад сватовства ко мне лично закончится. А Кирлиса потребовала, чтобы я на пару дней оставила свое хозяйство, собрала бумаги по поместью и приехала к ней. «Я думаю, Кир Стефания, вы мастерски отвлекли Кируса от мачехи. Но на всякий случай вы приедете, и я лично прослежу за заполнением книг. Я ваш опекун и получаю деньги за то, чтобы все было в порядке». Спорить я не стала. Думаю, я бы справилась и сама, но гораздо спокойнее будет сделать это под надзором Лисы. Заодно мы обсудим и мои планы на будущее. Не все, но хотя бы те, что касались Рейта. Когда дом утихомирился и все уже спали, я задумалась о том, а на кой черт это нужно Кирусу Сулерго? Нет, мне-то отвадить ближних и дальних соседей за счастье. На кой мне замужество с местным бирюком? Ещё не знаю точно, как я буду жить дальше, но вряд ли мне интересно будет существовать в захолустье оставшие 70-80 лет. Скорее всего, через несколько лет, построив свой бизнес и начав зарабатывать, я поменяю деревню на жизнь в городе. Ну, может, и не в самом городе, а в маленьком поместье на окраине. Для этого мира, как мне кажется, оптимальное решение. И к людям близко, и к магазинам, товарам, бизнесу, и в то же время нет соседей за стенкой. И не так и важно, какой будет бизнес. Провалится идея с тортами, придумаю другой. А вот зачем такое лжесватовство могло понадобиться Кирусу? Он-то что с этого иметь будет? Может быть, мне стоило не радоваться совпадению в наших планах? а насторожиться. Потом, успокоив себя тем, что парень, возможно, совсем и не торопится к алтарю, просто, ну, например, гей, и от всех скрывается. Или же боится, как и я, принуждения к браку от какой-нибудь девицы. Дальше мысли спутались окончательно, и я уснула.